Глава семьдесят первая Белинда сделала три шага в комнату покойника и застыла, как вкопанная, возрившись на отца. Чодо почувствовал появление нового лица. Он не мог увидеть, кто это. «Забери с собой дьякона, когда будешь уходить. Посади его в повозку, и избавься от него!» Дин помог мне. Почему-то я даже не подумал о том, как отнесется полковник Туб к факту освобождения нами его пленника. Возможно, такая беззаботность была вызвана у меня извне. Не удивило и то, что мешок с костями захотел, чтобы жрец алафа оказался на свободе. Мне следовало быть более подозрительным, с моим-то опытом. После долгой прогулки по мерзким улицам мы с Дином оставили повозку невдалеке от Альхара и похлюпали в Освояси, обмениваясь выдумками о том, кто из нас больше устал. Придя домой, я обнаружил, что расположение сидячих мест в комнате покойника за время нашего отсутствия было несколько пересмотрено. Котят оказалось столько, что хватило по нескольку штук на каждого из контагью. Имберский верзила похрапывал, Харвестер Темиск выглядел так, словно был уже мертв. Правда, он все же дышал. Бедный жнец. Единственная роль, которая ему теперь осталась, это занимать собой пространство. «А что с плоскомордым и торнодой?» Спросил я. «Торнода в твоем кабинете», ответила Синж. «А плоскомордой пошел искать ее друга и заодно кого-то, с кем хочет проконсультироваться покойник». «Кого? Зачем?» «Я не была посвящена в его планы». «Вот так у нас все обычно и происходит. Торнада в моем кабинете?» «Боги! Надеюсь, она вполне опорожнена». «Теперь уже да». Дин, пробурчав что-то насчет все возрастающего населения дома, скрылся из виду. «Я было решил, что он поспешил сообразить нам что-нибудь поесть». Но выяснилось, что он просто потащил свои измученные чресла в кровать. Я пристроился в комнате покойника, опершись на стенку. Свободных сидячих мест больше не оставалось. Как я подозревал, они и не собирались освобождаться в скором времени. Я был готов рухнуть от изнеможения. Опять! Но не хотел пропустить ничего интересного. Покойник творил какое-то локхерское чародейство, над нашими лишенными способности функционировать гостями. Ему ассистировала шайка котят. Чедо был более живым, нежели когда-либо прежде. Я осмотрел на него, не отрываясь. Мне не было страшно, но я чувствовал себя несколько неуютно. В прежние времена, когда бы я не оказывался рядом с крестным отцом, меня всегда охватывал ужас. «А теперь что? Это прошло?» Как раз подходящее время, чтобы выяснить, обращает ли партнер на меня внимание. Вряд ли. Внутри мистера Куантагью происходят изменения. Воздействие котят гораздо сильнее в присутствии их верховной жрицы, которой девочка стала по определению как единственная, выжившая в своем храме. Сама Аллат скрывается в этом ребенке а также внутри удачи. Она слишком разделена, чтобы контролировать свою власть. И для нас это очень кстати, иначе мы бы перед ней не выстояли. Тем не менее, производимый ею эффект не будет стопроцентным. Так же мало надежды и на его постоянство. Я недовольно похмыкал. Божества делают меня нервозным. Их у нас триллионы, все настоящие, все со своими собственными целями, все малопривлекательные. И девяносто девять из ста абсолютно не интересуются благополучием смертных, особенно если этот смертный по имени Гаррит. Было мало надежды на то, что наша теперешняя встреча принесет нам пользу, не считая благотворного влияния Аллат на безумие отчета в данный момент». «Будет ли мне позволено заметить, что здесь ни одно сердце пребывает в мучениях?» «Поосторожнее со своими желаниями. Некоторым может не понравиться, если их исцелят». Только позже я догадался, что этой кистью он рисовал мой портрет. «Я отправляюсь в баиньке», — сообщил я всем, кого это интересовало. «Все это мы сможем уладить завтра». «Мне еще предстояло кое-что обдумать. А это мне лучше всего удается, когда меня не отвлекают».